Билял. Косточки для Цербера. Я лежал с закрытыми глазами на мраморной скамье в саду, впитывая тепло солнечных лучей. Они немного помогали против тлеющего во мне негодования. Что за бред. В течение нескольких десятилетий я не предлагал людям исцелить их ни прося ничего взамен. Это было извинением, предложением мира. Но Касси отреагировала на него с таким ужасом, словно я хотел с ней расправиться. При иных обстоятельствах я бы списал всё на очередной пунктик её гордого сопротивления, если бы не чистейшая паника у неё на лице. Она стойко держится, передала мне грім по нашей ментальной связи. Вместе с тем я почувствовал, что Германка покинула покой, да ей чуть-чуть отдохнуть. А я пойду раздобуду что-нибудь во что она сможет переодеться. Великолепно. Теперь ещё и собственное отмечено, раздаёт мне указание. При том, что моё терпение и так уже было на исходе после того, как я позволил Гриму присмотреть за ней, вместо того, чтобы просто положить конец этому сумасшествию и исцелить Кассию, в случае необходимости даже против её воли. Едва девчонка вошла в ванную, от боли и перенапряжения её вырвало, а потом она чуть не задохнулась от рыданий. И всё это совершенно напрасно. Что она вообще забыла в личных комнатах Януса? Пока я всеми силами пытался держать её от него подальше, она топала прямо в лапы к этой свинье и его друзьям, лизавшим ему задницу. Моя ошибка, что не включил других праймусов в условия спора. Оставалось лишь надеяться, что урок, который я преподал Мирабель, окажется достаточно устрашающим. Если им в голову придет идея сделать Янусу одолжение и внушить что-то девчонке или убить ее, я мог раз и навсегда забыть о Мальте. А что еще хуже, мне придется преклонить колени перед Янусом. Такого не должно случиться. С этого момента я больше не спущу с Касси глаз. Она обладала по-настоящему нездоровым талантом попадать в неприятности. Мне даже думать не хотелось, что бы произошло, если бы я не удивился ее долгому отсутствию. По крайней мере, теперь в моих покоях воцарилась тишина. Наверное, девушка уснула. Лучше бы так и было, потому что больше я не мог позволить себе проявлять снисхождение к состоянию Касси и ее душевному самочувствию. Сегодня я её пожалею, однако завтра к ней либо должны вернуться силы, либо пусть приведёт мне очень вескую причину, почему не разрешила мне её вылечить. В таком ключе я некоторое время размышлял под почти вечерним солнцем, как вдруг изнутри начали доноситься странные звуки. Так как Грим предупреждала, что уходит, а Хира по моему поручению собирал сведения о доверенных лицах Януса, издавать их мог только один человек. Я изумленно сел и действительно обнаружил, что Кассия опустилась на колени и вытирала с пола свою кровь. «Да разрази меня гром!» Она еле держалась на ногах, но ползала по полу, чтобы выполнить работу, с которой я мог справиться одним щелчком пальца. Как ей в голову вообще пришла такая дурацкая мысль? Меня охватило острое желание воспламенить тряпку, которой она убиралась, Однако, вспомнив про увещевания Грим, я уговорил себя быть сдержанием. Поэтому послал свою силу в покое и уничтожил кровь, воду, вино, осколки, сожжённые простыни и вообще всё, что могло побудить её к любому другому занятию, кроме отдыха. А потом, довольный содеянным, лёг обратно на скамью и продолжил принимать солнечные ванны. Ко мне приблизились неуверенные шаги босых ног. Я подавил стон. Крайне неразумно и дальше испытывать на прочность моё нынешнее настроение. На меня упала тень. Я держал глаза закрытыми и никак не реагировал. Возможно, она всё-таки поймёт молчаливое предупреждение и сообразит, что в данный момент я не настроен с ней общаться. Она кашлянула. А вот и он, снова этот нездоровый талант притягивать неприятности. Я не хотела показаться неблагодарной, тихо проговорила она. Тон звучал искренне, однако в её голосе сквозило что-то ещё, то, с чем я очень хорошо знаком расчёт. Неужели планировала задобрить меня ненужными извинениями и отвлечь внимание от своего подозрительного поведения? Хорошая попытка, не показалось, прохладно отозвался я. Мне наскучили подобные манёвры. Я желал получить ответы. Впрочем, прямо сейчас Кася не в подходящей форме, чтобы со мной спорить, поэтому я предпочёл закончить разговор прежде, чем он станет ей неприятен. Хорошо, прошептала она. Похоже, до неё наконец дошло, что у меня нет желания болтать. Тем не менее, она не ушла. Просто стояла и смотрела на меня. Обычно я ничего не имел против подобного любования моей персоной, однако в этот миг оно окончательно вывело меня из себя. Вздохнув, я прикрыл рукой глаза от солнца и взглянул на неё. Ещё что-нибудь? От моего неожиданного внимания у неё чуть не остановилось сердце. Девушка нервно вцепилась в полотенце, в которое была завёрнута. В сочетании с её влажными волосами Это выглядело бы очаровательно, если бы не кошмарные тёмно-красные рубцы, уродующие её тело. Во мне вспыхнула ярость. Именно этого вида я и хотел избежать ради своего же спокойствия. Я подумала, раз ты гостишь в Риме, помедлив, начала она и переступила с ноги на ногу: "Я могла бы немного показать тебе город в качестве благодарности за то, что ты за меня заступился". Меня настолько поразило её предложение, что я чуть не свалился со скамейки. Она стояла передо мной вся избитая, слабая, как новорождённый жеребёнок, и собиралась гулять со мной по Риму, чтобы отблагодарить спасителя, от помощи которого недавно отбивалась руками и ногами. Это так подозрительно, что я наплевал на свою обретённую под лучами солнца сдержанность и решительно встал. Хочешь показать мне город? язвительно спросил я. В таком состоянии, что тебя можно перепутать с косточками, которые пожевал Цербер. Поскольку я был значительно выше Кассии, ей пришлось поднять голову, чтобы посмотреть мне в лицо. Она кротко моргнула. Грим закрыла раны и дала мне средства от боли, призналась она. Я в порядке. Так-так. Крепко стиснув зубы, я почувствовал, как внутри меня взвилась ревность. Ощущение, которое овладевало мной довольно редко, однако имело утомительную привычку заканчиваться кровопролитием. Я злобно уставился на девушку. То есть моя сила повергала её в священный ужас, хотя штучки германской колдуни были не менее сверхъестественными и устрашающими. А теперь Кася ещё и полагала, что похлопав ресницами, Сумеет обвести меня вокруг пальца и отвлечь от того, насколько сомнительным выглядело её предложение. Как пожелаешь, опасно тихо произнёс я и галантным жестом предложил ей идти первой. Раз заботы Грим оказывали, ах, какой восхитительный эффект, больше нет необходимости обращать внимание на её состояние. Тогда покажи мне город. Скоро я выясню, что она замышляет. Может, хочет использовать меня, чтобы выбраться из дворца? А может, ради побега? Глаза у Кассии расширились. Здесь, при свете дня, они приобрели глубокий синий оттенок океана. Сейчас? А зачем тратить время? Холодно откликнулся я и сам прошествовал к двери. Разве что, конечно, ты ещё чувствуешь слабость? Эм, промямлила она, смущённо шагая следом за мной. «Я должна сначала одеться». Я издал укоризненный звук. «Не начинай сразу утомлять меня незначительными деталями, мой дорогой проводник». Без лишних слов я наложил на ее полотенце иллюзию благородного наряда и при этом четко осознал, что она буквально кожей будет чувствовать мою силу. Сделал ли я это назло? Вполне вероятно». А может, мне просто нравилась идея бродить с Касси по Риму, пока на ней не будет надето ничего, кроме этого кусочка ткани. Кассия споткнулась, опустила взгляд на себя и, кажется, оказалась абсолютно недовольна моей работой. Разумеется, она знала, что платье не настоящее, но ни один человек не заметит разницы. "Идём?" любезно спросил я, придерживая ей дверь. Поколебавшись, она пошла вперёд. Мне стало немного её жаль. Какие бы намерения ни таились за предложением Касси, она связалась с неравным противником. Я играл в эту игру намного дольше неё и не позволю ей сорваться с крючка. Не после того, как она с такой готовностью сама на него клюнула. По пути с дворца я задал быстрый темп. Хотел довести Кассию до предела и выяснить, как скоро она сдастся. Однако эта маленькая смертная, судя по всему, игнорировала предупреждающие сигналы собственного тела и не отставала, держась на железной воле. Она определённо поняла, что я её проверял, и тем не менее ни разу не одарила меня своим сердитым взглядом, крайне подозрительно. Ей словно было гораздо любопытнее впитывать все впечатления, которые только могли произвести роскошные коридоры дворца. Ей правда импонировала эта пышность, или она просто запоминала дорогу? Нравится вид? ледяным тоном осведомился я. У неё на лице явно отразился испуг, и тут же она попыталась лучше скрывать свой очевидный интерес, что у неё само собой не получилось. Это чуть ли не мило. Она в самом деле верила, что так сможет меня обмануть? Нет. выдавила Кася между двумя тяжёлыми вздохами. Причину она не объяснила, перегласила. Вот и хорошо, так как я постепенно начинал получать удовольствие от неожиданно открывшихся передо мной возможностей. То, что должно было стать местью из-за упрямства, теперь, вероятно, принесёт мне кое-какие ответы. Пусть, допустит всего одну ошибку. раскроет мне свою слабость, уязвимое место, позволит бросить мимолётный взгляд в свои мысли, и это проложит мне путь к её душе. Я повёл девушку к боковому входу, через который вчера вошёл сам. Когда мы миновали охранников и вышли на улицу, с плеч касси как будто свалился огромный груз. Закрыв глаза, она подняла лицо к небу, словно свет здесь снаружи не такой, как в дворцовом саду. Затем сделала глубокий вдох и выглядела при этом настолько счастливой, что я спросил себя, неужели она не ощущала вонючее облако смога, которое висело над городом в летние месяцы. Конечно, воздух свободы пах сладко для такого гордого создания, как Кася, однако даже это не превращало Клаку в розовый куст, в том числе и для человеческого носа, который не мог сравниться с моим обострённым обонянием. Куда Зад вопрос я. Чуть ниже по Палатину проходила Апиева дорога. Оттуда она могла либо увести меня глубже в город, либо вывести за его границы. Как насчёт того, чтобы начать с большого цирка, наивно предложила она. Чересчур наивно для человека, который делал вид, что знает Рим. Снаружи цирк не особенно впечатлял. За исключением рыночных прилавков под сводами и аркадами, А там в такое время суток наверняка темно народу. Идеальные условия для побега. Я пожал плечами. Как скажешь. Пусть спокойно ведёт меня куда захочет. Любопытно, что меня там ожидало. Кассия кивнула и беззаботно двинулась дальше. С каждым шагом, который проходил я, ей приходилось сделать два, однако её это, похоже, ни капли не беспокоило. Её вообще словно подменили с тех пор, как мы окунулись в вечернюю суматоху Рима. Ни боли, ни страха, ни застенчивости. Либо грим перестаралась с лекарством, либо на улицах Кассио чувствовала себя уверенно. А ты что, совсем не против того, чтобы идти пешком? неожиданно спросила она. В тёмно-синих глазах заблестело любопытство, но не без искорки злорадства. Я фыркнул, А ты думаешь, мне нужно, чтобы меня таскали на носилках? Мужчины твоего положения обычно так и делают. Мужчины моего положения делают то, что хотят. Это заставило Касю замолчать, а я сразу же пожалел о своём резком высказывании. Меньше всего мне сейчас надо, чтобы она посчитала меня ещё более бесс церемонным, чем думала раньше. Итак, безимённая девушка, сказал я в надежде небольшою подколкой отвлечь свою спутницу от её мыслей. Что заставило тебя предположить, будто ты способна рассказать мне что-то о городе, который образовался у меня на глазах? И мгновенно заработал почти оскорблённый косой взгляд. Ну вот, пожалуйста. А что заставляет тебя полагать, что ты всё знаешь только потому, что ты старый? съязвила в ответ она. На эту у меня нашлось бы много аргументов, но я хотел расшивелить Кассию, поэтому остановился и искрестил руки на груди. Тогда расскажи мне что-нибудь, чего я не знаю. Удивлённая девушка замерла, но лишь чтобы в следующий миг повторить мою позу. За воинственным огоньком синих глаз шёл бурный мыслительный процесс. Никаких сомнений, сейчас Кассия прикидывала, как лучше всего сбить с меня спесь. Я же с огромным трудом сдерживал ухмылку. Это симпатичное личико, на котором отражался боевой дух и виднелись садины, делало её похожей на дикую амазонку, которая без промедления ввяжется в драку в самой мрачной таверне. Тот факт, что она при этом была завёрнута в одно только полотенце, идеально завершал впечатляющий образ. Что ж, ладно, Белиал, начала она и указала на лавочку напротив невыносимо помпезного фонтана в Септизонии. Тебе известно, почему вон тот торговец продаёт самые красивые цветы во всём Риме, но среди них нет ни одного синего? "Завиви меня, Белл", весело сказал я. "И нет, не известно". Разумеется, что-то настолько банальное, я мог выяснить в любое время лишь по мановению руки, хотя этот комментарий я, пожалуй, оставлю при себе. мудрое решение, потому что иначе я наверняка не застал бы потрясающее зрелище, которое сейчас разыгрывалось передо мной. Кассия улыбнулась. Впервые с тех пор, как мы с ней познакомились, всего одна крошечная лукавая улыбка, но способная заморозить время и пошатнуть земную твердь. Вот видишь, Белл, нагло заявила она. Немножко скромности совсем не повредит. Я рассмеялся, однако ничего не ответил. Этот драгоценный момент и так утекал сквозь пальцы, как песок, и мне не хотелось ускорять его ещё больше. "А дело в том", продолжила Касси и потащила меня в сторону лавочки торговца цветами. "Что жена владельца сильнее всего любила синие цветы, но умерла в прошлом году. С той поры ему не хватает сил продавать их у себя, поскольку это всегда напоминает ему о любви всей его жизни". Красивая история, но гораздо интереснее оказалось то, что посредством неё сообщила мне о себе Кассия. Она точно проводила много времени в этих местах. Девушка резко сменила направление и показала нам многоэтажное жилое здание, явно обещавшее: "А знаешь ли ты, почему этот дом пустует уже целую вечность? Потому что никто в трезвом уме не согласился бы там жить", предположил я. хотя ненавидела озвучивать очевидные вещи. Кассиа загадочно покачала головой, потому что он проклят, а потом закатила глаза на эту чушь и заговорила обыкновенным тоном. Ну, по крайней мере, если верить прорицателю, которого подкупила жена хозяина, в любом случае с крыши открывается великолепный вид на гонки на колесницах, и не надо терпеть всех этих надоедливых людей. Кстати, о надоедливых людях Теперь её уже было не остановить. Неудержимое стремление доказать мне моё невежество заставляло её рассказывать всё больше и больше. А кто я такой, чтобы запрещать это своей деятельной полуобнажённой спутнице? Пока мы пересекали дорогу, направляясь к аркадам под стенами цирка, я узнавал множество забавных историй о пьяных дураках, сбежавших собаках, жадных торговцев и бардов, которые умели своими выступлениями останавливать движение на целой улице. Сами по себе все эти впечатления выглядели незначительно и безобидно, но вместе взятые образовывали весьма содержательную картину. У меня развеялись все сомнения в том, что Кася выросла на этих улицах. Я очень хорошо себе представлял, что это означало для маленькой девочки Тут шаталось столько отребья, что неприятие и равнодушие можно отнести к наиболее приятным вещам из тех, что могли с ней произойти. Точнее говоря, у меня дар речи пропадал от того, что в таких враждебных условиях она в принципе выжила. И несмотря на это, ее воспоминания просто переполняли жизнерадостность и участие. Вот это неожиданность. Я пришел сюда, чтобы проучить ее и нащупать слабости, а вместо них обнаружил силу. Так я ходил за кассией почти два часа. К тому времени солнце уже село, и тем не менее мое внимание все так же было приковано к ее губам. Периодически я искал в ней намеки на усталость, но эта девушка не сдавалась. Лишь когда мы снова вернулись к цирку и проходили мимо пекарни, где готовили якобы самые вкусные булочки с изюмом во всем Риме, Тело Кассии дало себе знать. У нее заурчало в животе. «Хочешь булочку?» — весело поинтересовался я. Она округлила глаза, а в следующий миг ее сияющая беззаботность угасла, опять сменившись знакомым мне замкнутым выражением лица рабыни. По Кассии было буквально видно, как она еще раз проматывала в памяти нашу прогулку по городу, искала промахи и анализировала мои намерения. Я подавил вздох. Конечно, она придёт к выводу, что я каким-то образом её обхитрил, чтобы вытянуть информацию, что все демоны свиньи, а ей лучше вообще больше со мной не разговаривать. И в этом она бы даже не очень ошиблась. Я не нуждаюсь в помощи, подарках или подачках, хмуро буркнула Кассия. Так вот, в чём дело. Она считала, я потребую ответную услугу за то, что куплю ей еды. «Да что ж такое, как вообще столько подозрительности вмещалось в такое маленькое существо?» Последний вопрос я тут же отбросил, потому что ответ лежал на поверхности и не особенно улучшал мое настроение. «Иди за мной», — проворчал я и пошел к уличному прилавку пекарни. «Даже я, который обычно и пальцем не пошевелил бы, не попросив чего-то взамен, не подумал бы подлавливать невинную девчонку на ее голоде». В мрачном расположении духа я купил две булочки с изюмом и вдруг почувствовал облегчение. Слабое место Касси только что открылось само собой недоверие. Это всё меняло. Теперь стало ясно, что мне никогда не вскружить ей голову ни за пару дней, которые у меня оставались, ни при таких условиях. Нет, если я хотел её душу, то она должна знать, с чем столкнётся и что получит. Ни во что иное она не поверит. То есть тактика по соблазнению исключена. Нужна сделка, честная, практичная, старомодная сделка с демоном без вранья, уловок и лазеек. Так и только так мне удастся к ней подобраться. Окрылённый этим открытием, я взял булочки с изюмом и повернулся к Касее. Она исчезла